от протекающих людских толп, от тоскливо мокнущих красных оберток журнальчиков, продаваемых вон с того перекрестка. Планомерность и симметрия успокоили нервы сенатора, возбужденные и неровностью жизни домашней, и беспомощным кругом вращения нашего государственного колеса. Гармонической простотой отличались его вкусы. Более всего он любил...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 Этот ряд отличался от линии жизненной лишь в одном отношении. Не было у этого ряда ни конца, ни начала. Здесь, среди нажизненных странствий, носителя бриллиантовых знаков, оказалась для скольких сановников окончанием жизненного пути. Всякий раз вдохновение овладевало душою сенатора, как стрелою линию Невского разрезал его лакированный куб.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 фабричное, грубое. Многотысячный рой людской там бредет по утрам к многотрубным заводам, но он обитатель хаоса, угрожает столице империи в набегающем облаке. Аполлон Аполлоныч не хотел думать далее. Непокойные острова раздавить, раздавить, приковать их к земле железом огромного моста и проткнуть во всех направлениях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 Аполлон Аполлоныч был рожден для одиночного заключения.